Говард Лавкрафт. Август Дерлет. Комната с околоченными ставнями. В сумерки унылое необитаемое место, лежащее на подступах к местечку Данвич, что на севере штата Массачусетс, кажется ещё более неприветливой и угрюмой, нежели днём. Надвигающаяся темнота придаёт бесплодным полям и округлым пригоркам какой-то странный, резко отличный от соседних сельских районов облик. И атмосфера, настороженная врождебностью, окутывает старые кряжестые деревья с расстрескавшимися стволами и неимоверно густыми кронами, узкую пыльную дорогу, окаймлённую кое-где развалинными каменных стен и буйными зарослями шиповника. Болото с рядами светлечков И призывными криками казадоев, которым вторят пронзительные песни жаб и кваканье неугомонных лягушек. Извивы верховьев Мискотоника, откуда его тёмные воды начинают свой путь к океану. Всё это давит на сознание забредшего сюда путника, который начинает ощущать себя пленником суровой местности и в глубине души уже не надеется на счастливое избавление. Эту давящую атмосферу вновь ощутил Эбнер Уэтли на пути в Данвич. Он ещё помнил своё детство, когда охваченный ужасом, он умолял маму, чтобы та увезла его прочь из Данвича и от дедушки Лютера. Как давно это было? Он уже потерял счёт годам. И тем не менее, окрестности Данвича снова вызвали в его душе какую-то неясную тревогу, перекликавшуюся с прежними детскими страхами.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 Миновав тоннель крытого моста, соединявшего между собой берега Мискотаника, Эбнер въехал в посёлок, который за время его многочисленного отсутствия совершенно не изменился. Всё так же лежало в угрюмой тени круглой горы его главная улица. Такими же трухлявыми выглядели его двускатные крыши, и такими же неухоженными стояли его дома, а единственная на весь посёлок лавка по-прежнему располагалась в старой церквушке с обломманным шпилем.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 Ощутился, чтобы исполнить волю своего покойного деда в отношении какого-то никчёмного имущества. Да и то сказать, что ещё, кроме дедовского завещания, могло завлечь его сюда? К сдешним своим родственникам он не испытывал ни малейшей привязанности, да и те вряд ли были склонны принять его с распростёртыми объятиями, видя в нём посланца враждебного, неведомого им большого мира, к которому все обитатели этой деревенской глуши относились с настороженностью и страхом.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 Именно это заброшенное и необитаемое ещё в пору его детства крыло дома стало местом её заточения. Починяясь воле своего отца, она ни разу не покинула пределов той единственной комнаты с заколоченными ставнями, и только смерть сделала её наконец свободной. Жилая часть дома, вернее сказать, являвшаяся таковой в бытность Эбнера ребёнком, была окружена чудовищно запылённой и затянутой паутиной верандой.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 Боже, ты поймёшь, о чём я говорю. Я призываю тебя исполнить мою последнюю волю и разрушить мельницу и тот часть строение, что примыкает к ней. Сделай так, чтобы это крыло дома было разобрано буквально по доскам, и если ты обнаружишь там какое-бы-то не было живое существо, я торжественно заклинаю тебя лишить его жизни, и не важно, какое оно будет величины и какого обличья.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 Подумал Лебнер, читая письмо, и вспомнил, как однажды его мать случайно обмолвилась о тёте Саре, и тут же испуганная осеклась. А когда он и обнер подбежал к деду с вопросом: "Дедушка, а где тётя Сари?", тот посмотрел на внука долгим, завораживающим взглядом, а затем голосом, от которого у него всё похолодело внутри, ответил: "Мальчик, в этом доме не принято говорить о тёте Саре. Наверное, тётя Саре когда-то смертельно обидела старика".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 И приложив ухо к замочной скважине, попытался распознать доносившиеся оттуда звуки. Он услышал не то всхлипы, не то тяжёлое дыхание какого-то огромного, как ему тогда показалось существо. Впрочем, он уже давно не сомневался в том, что тётя Сари обладает внушительными размерами. Достаточно было взглянуть на те объёмистые тарелки, которые старый Лютер дважды в день собственноручно относил в её комнату. Они были с горкой наполнены сырым мясом, Должно быть, тётя Сари готовила его сама, коль скоро дед не утруждал себя этим. Слуг же в доме не водилось с тех далёких времён, когда вышла замуж мать Эбнера, а случилось это вскоре после того, как тётя Сари вернулась из Инсмута от своих дальних родственников, вернулась сама не своя. Эбнер сложил письмо по сгибам и сунул в конверт. Только сейчас он почувствовал, как сильно устал. Надо забрать вещи из машины, вспомнил он.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 Я погрузился в раздумья об обстоятельствах, спустя столько лет вновь приветщих его в Данвич. Он чувствовал себя совершенно разбитым. Долгая дорога из Бостона сильно его утомила, да и лицезрение этого убогого захолустья действовало на него не самым лучшим образом. И всё же в его приезде сюда был свой резон, ибо исследование древних тихоокеанских цивилизаций, которыми Эбнер занимался вот уже много лет, почти исвели на нет его скромные избережения. Так что деньги, завещанные старым Лютером, должны были прийтись очень к статье. Кроме того, нельзя было забывать и о родственных чувствах. Всё-таки старый Лютер Ойтели, каким бы суровым и нелюдимым он ни был, приходился Эбнору родным дедом по материнской линии. Из окна спальни Эбнор видел тёмную громаду круглой горы. Впрочем, её близкое присутствие он, как и в далёком детстве, ощущал не только зрительно. Разрушившиеся деревья сада подступали к самому дому, и из густой листвы в толщу тёплого сумрачного воздуха вырывался призывный, как звук колокола, крик ночной совы. Эбнор откинулся на постель и лежал, внимая совиной песне, которая постепенно его убаюкивала. Тысячи мыслей и миллионы воспоминаний роились у него в голове.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 и заглянул в другие спальни, все запыленные, с выцветшими занавесями. Не иначе ими перестали пользоваться еще задолго до кончины старого лютора Уэйтли. Далее он миновал несколько переходов и очутился перед дверью той таинственной комнаты с заколоченными ставнями, в стенах которой отбывала некогда свое бессрочное заточение несчастная тетя Сарри.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 Образ загадочной узницы и былой дедовский запрет всё ещё продолжали действовать на него. Впрочем, сейчас бояться было уже нечего. Перепробовав несколько ключей и связки, он нашёл нужный, открыл замок и толкнул дверь, которая подалась с трудом, словно протестуя против его вторжения. Подняв лампу высоко над головой, он рванул во внутрь. Сколько он себя помнил, комната с околоченными ставнями всегда представлялась ему чем-то вроде дамского будоара. И тем сильнее было он поражён убогостью здешней обстановки. Разбросанное по углам грязное бельё, подушки на полу, огромных размеров блюдо с пресохшими к нему остатками пищи. В комнате стояла какая-то странная рыбная вонь, настолько мерзливая, что ибнора едва не стошнило. Внушительные залежи пыли и густая сеть паутины на стенах и потолке довершали картину многолетней мерзости запустения.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 Он успел разглядеть не то лягушку, не то жабу, которая прошмыгнула мимо него и с молниеносной быстротой забралась под комод. Он хотел было выгнать её оттуда, но мелкая тварь спряталась под комодом основательно, а двигать его взад-вперёд у обнаро не было особого желания. Бог с ней, решил он, в конце концов это безобидное насекомоеядное существо может сослужить хорошую службу в домике, кишащем пауками, тараканами и прочей нечистью.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 Когда несканчаемый гвалт вконец его утомил, он вернулся в дом, запер входную дверь и улёгся в постель. Однако уснуть ему удалось не сразу. Целый час ворочался он с боку на бок, изводимый хором ночных голосов и мыслью о том, что же имел в виду его дед под мерами разрушающего свойства и почему он не смог предпринять их сам. Но постепенно усталость взяла своё, и он погрузился в зыбкий и беспокойный сон.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 Лёгкий прохладный ветер трепал густую листву, ярко светило повисшее на краю безоблачного неба солнце. И роса на изумрудной траве блестела в его лучах подобно тысячам рассыпанных чьей-то щедрой рукой алмазов. Пытаясь по узким извилистым тропинкам, что вели к главной улице, я обнаро удовольствием внимал заливистому пению чибисов и дроздов. Безмятежный утренний пейзаж вызвал в нём дремавший доселе оптимизм. На свистовая весёлую мелодию он уже предвкушал скорое выполнение своих обязательств перед покойным дедом и последующий отъезд из этой проклятой дыры. Несмотря на приветливое солнечное утро, посёлок выглядел так же мрачно, что и накануне, в сумерках. Жалкое скопище уродливых тёмных лачуг, зажатых между мискатоником и почти отвесным склоном круглой горы. Казалось, время остановило здесь свой бег, так и не переступив порога XX столетия.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 Так где и я помолчу. Больше Tobias Uitley не проронил ни слова, заворачивая продукты и получая деньги. Однако, направляясь к выходу, Эбнор чувствовал на себе его исполненный неприязни взгляд. Сцена в лавке подействовала на Эбнора удручающе. Яркое утро будто в раз померкло для него, хотя солнце всё так же сияло с безоблачного неба.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 Это наш прадедушка Забулон Уэтли. Он хочет поговорить с вами, сказал мальчишка подошедшему Эбнеру. Боже мой, так значит, это Забулон. Как же он постарел, подумал Эбнер, разглядывая старика. Забулон приходился родным братом покойному Лютеру и сейчас оставался единственным уцелевшим представителем старшего поколения Уэтли. Прошу вас, сэр, почтительно сказал Эбнер, подавая руку старику.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 Ты ведь тоже, у эйтли, так знаешь, что наш род, проклят богом, все уэтли сейчас в воду, рядом с дьяволом, айны из них зналис нечистым ещё прежде, когда жили на земле. Они могли вызывать с небес ужасных тварей, и те слетались на их зов, да так, что воздух свистел, как во время урагана. А ещё они общались не то с людьми, не то с рыбами,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 Они сняли их и сказали, что это слишком жуткое место, и его надо забыть. Сокрушённо покачав головой, Зэбулон умолк. "Дядя Зэбулон", сказал Эбнер. "Я ни разу не видел тётю Сари". "Конечно, мой мальчик. Она ведь сидела в запрети. Твой дед закрыл её в той комнате ещё до того, как ты родился, сдаётся мне". "Зачем? Одному лютера это ведомо?"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 Она ведь была такая ласковая, домилая, да просто загляденье. А тут она стала вдруг беспокойной. Дечилась, грубила отцу, и он запер её в комнате над мельницей, где она так и просидела до самой своей смерти. Когда же он её запер? Да месяца это через 3, а то и через 4 после того, как она заявилась от Марши. А за что? Это валютор никогда не говорил. Нет.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 И никто ничего не скажет. Боть у меня сил побольше, я бы каждый час молился о том, чтобы и ты ничего не узнала обо всей этой нечести. Эбнер, если эта дьявольщина застигнет тебя, не раздумывай долго. Твоё учение тут не поможет, а просто делай то, что нужно. Твой дед вёл записи. Найди же их. Может быть, из них ты узнаешь, что за люди были эти марши.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 Во всяком случае ничего более правдоподобного Эбнору придумать не мог. И всё же это объяснение устраивало его не до конца. Оно не давало ответа на вопрос, в чём же всё-таки заключалась та дьявольщина, о которой Эбнору следовало узнать лишь поскольку воле у старого Лютера он оказался к ней причастным. А если дед всё же удосужился оставить ключ к разгадке где-нибудь в доме? Нет, на это вряд ли стоило рассчитывать, решил Эбнор.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 Оказавшись на мельнице, он обнаружил там полное отсутствие каких-бы-то не было механизмов, за исключением, разве что, тех железных деталей, на которых крепилось колесо. Впрочем, этого и следовало ожидать. Львиную долю суммы, что была помещена в банке Архома на имя Эбнера, наверняка составляла именно выручка от продажи мельничных машин и приспособлений. Должно быть, старик распорядился снять и продать оборудование ещё задолго до своей смерти.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 Обокановенные лягушачьи или жабьи следы, успевшие уже наполовину высохнуть, должно быть, их обладатель вскарабкался на колесо ещё до восхода солнца. Подняв глаза наверх, Обнор увидел, что оставленные на колесе отпечатки вели к выломанным ставням, что скрывали когда-то комнату над мельницей. Несколько секунд Обнор раздумывал над тем, что бы это значило. Он вспомнил жабоподобную тварь, увиденную им тогда в комнате.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 признаков её пребывания. Эбнер устал не по себе. Он вышел из комнаты и тщательно закрыл за собой дверь, уже сожалея о давяшном порыве, заставившем его вторгнуться сюда и выломать ставни, которые до пореда времени надёжно отгораживали заколученную комнату от внешнего мира. Эбнер не особенно удивился тому, что во всём Данвиче не нашлось ни одного охотника принять участие в разрушении мельницы.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 и потом все эти странные действия в открытом море, вдали от берега, где жили марши, купания по ночам, например, а заплывали они о шнари в дьявола за полторы мили от Инсмутской гавани. Люди держались от них подальше, разве что мартины, да еще кое-кто из тех, кто ходил с маршем в торговый рейс и в Ист-Индию, продолжали водить с ними дружбу. Сейчас, после смерти Абеда,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 Дошел до другого письма от хузена Эрайи, написанного, судя по дате, вскоре после первого, с содержанием которого только что ознакомился Эбнер. Эти два письма разделяли десять дней, и за этот срок Лютер вполне мог дать ответ на первое из них. Эбнер с нетерпением достал письмо из конверта. Первая страница содержала рассказ о свадьбе одной из родственниц Эрайи, скорее всего, его родной сестры.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 В основном мы становились жертвами этих злодеяний. Впрочем, я догадываюсь, что твой холодный аналитический ум не приемлет всего вышеизложенного, а посему не стану более утомлять тебя своими рассуждениями. И далее не слово на эту тему. Тщательно просмотрев всю остальную связку писем, Эбнер с разочарованием обнаружил в них полное отсутствие какой-либо информации о маршах и иже с ними. Видимо, Эбнер не могла. Досужи измышления об этом странном семействе изрядно надоели Лютеру Уэтли, и он в одном из своих писем ясно дал понять это. Даже в молодости дед отличался суровостью и непреклонностью, отметил про себя Эбнер. В ходе дальнейших поисков ему удалось отоскать ещё кое-какие сведения, связанные с сцизмускими тайными Но они относились к гораздо более позднему периоду и содержались не в письме, а в газетной вырезке, где приводился довольно путанный репортаж о правительственном мероприятии, имевшем место в 1928 году. Тогда были предприняты попытки разрушить риф дьявола и взорвать отдельные участки береговой линии, а также были произведены повайные аресты Маршей, Мартинов и прочих им подобных. Но эти события и ранние письма Эраи были отделены друг от друга десятками лет — Письма о маршах Эбнер отложил в карман пиджака, а все остальные сжег в огне костра, который развел на берегу реки. Письма сгорели довольно быстро, но Эбнер еще долго не решался отойти от костра, опасаясь, что его искры могут воспламенить траву не по сезону сухую и желтую. К щекочущему ноздри дыма костра примешивался другой, гораздо более противный запах, который, как удалось определить Эбнеру, исходил от гниющей кучи обглоданных рыбьих скелетов. остатка в пиршества какого-то животного, скорее всего, выдры. Эбнер отвёл взгляд от огня и в задумчивости уставился на громаду старой мельницы. Боже мой, подумал он, до «да эту развалину пора было снести ещё много лет назад. И действительно, древняя эта постройка производила угнетающее впечатление: покосившиеся стены, пустые глазницы оконных проёмов, осколки стекла из выбитых им окон на лопастях мельничного колеса. Эбнер вздрогнул и поспешно повернулся к огню. Пламя костра тихо догорало, сливаясь с вечерним заревом. День близился к концу. Эбнер вернулся в дом, наскоро проглотил скудный ужин и бросив взгляд на очередную кипу неразобранных документов, решил отложить до лучших времён поиски дедовских записей, о которых говорил Зэбулон Уэйтли. Все эти бумаги уже порядком действовали ему на нервы. Он вышел на веранду, понаблюдать за сгущающимися сумерками, под неистовое пение лягушек и козадоев, и вдруг ощутил сильнейшую усталость. Пройдя в спальню Эбнор, разделся и лёг в постель, но сон упорно не шёл к нему. Сквозь распахнутое окно в комнату не проникало ни малейшего дуновения ночного воздуха, который не успел ещё остыть после знойного дня. Но не только духота не давала покоя Эбнору. Его слух терзали неведомые доселе звуки. И если вопли жителей лесов и болот, которые он воспринимал как нечто само собой разумеющееся, буквально врывались в его мозг, то таинственные звуки старого дома вползали в его сознание, крадучись, тихой сапой. Поначалу ему почудились только степенные скрипы и потрескивания массивного деревянного дома, которые в чем-то даже гармонировали с наступившей темнотой. Потом он стал различать отрывистые шаркающие звуки, напоминавшие возню крыс под полом. Наверняка это и были крысы, решил Эбнер. На старой мельнице их было предостаточно, и в этих приглушённых и доносившихся как будто откуда-то издалека звуках не было ничего сверхъестественного. А затем ему пометился звон разбитого стекла. Этот нехарактерный для необитаемого дома звук сопровождался привычным уже скрипом старого дерева. Эбнеру показалось, что стеклянный звон исходил из комнаты над мельничным колесом. Впрочем, В этом у него не было твердой уверенности. Усмехнувшись про себя, он с удовлетворением констатировал, что с его появлением здесь разрушение дедовского дома заметно ускорилось, и он, Эбнер Уэйтли, явился своего рода катализатором этого процесса. В какой-то степени это было даже забавно. Получалось, что он в точности исполняет волю усопшего Лютера Уэйтли, не предпринимая для того решительно никаких действий. И с этой мыслью он обрел наконец-то долгожданный сон. Проснулся он рано утром от бешеного звонка телефонного аппарата, который был специально установлен в спальне на время его пребывания в Данвиче. Машинально подняв трубку в куху, он услышал резкий женский голос и понял, что звонили не ему, а другому абоненту, подключенному к той же линии. Однако усиленный мембраной голос звучал с такой пронзительной категоричностью, что его рука просто отказывалась положить трубку обратно на рычаг. А я вам говорю, миссис Скори, я опять слышала ночью эти ворчание из-под земли, а потом где-то около полуночи такой раздался виск. Никогда бы не подумала, что корова может так верещать. Ну что твой кролик, только что побосовити? Это ведь была корова Люти Сойера. Нынче утром её нашли всю обглоданную. Послушайте, миссис Бишип, а вы не думаете, что, ну, в общем, что вся эта жуть начинается по новой? Не знаю, не знаю. Надеюсь, что нет. Не дай бог. но уж больно это смахивает на прежнюю дьявольщину». «И что же, только одна корова и пропала?» «Ну да, только она одна. Про других-то я ничего и не слыхала. Но миссис Кори, ведь в прошлый раз все это начиналось точно так же». Эбнер хмыкнул и положил трубку на рычаг. Идиотские суеверия обитателей Данвича вызвали у него саркастическую усмешку. Впрочем, он ясно сознавал, что невольно подслушанный им разговор был еще далеко не самой яркой иллюстрацией дремучего невежества жителей этого захолустья. Однако раздумывать на эту тему ему было не досуг. Нужно было отправляться в поселок за провизией. Встав с постели, он быстро умылся, оделся и вышел из дому. Проходя по залитым ярким утренним солнцем улочкам и тропинкам, он ощутил знакомое чувство облегчения, которое неизменно возникало у него, когда он хотя бы ненадолго отлучался из стен своего угрюмого дома. В лавке он застал лишь одного Тобиаса Уэтли, необычно мрачного и молчаливого. Но не только это не понравилось Эбнеру в настроении лавочника. Гораздо больше его встревожило то очевидное обстоятельство, что Тобиас был взятно чем-то напуган. Эбнер попытался завязать с ним непринуждённую беседу, однако Тобиас тупо молчал и лишь изредка ограничивался нечленораздельным бормотанием. Но едва только Эбнер принялся излагать своему собеседнику содержание недавно подслушанного телефонного разговора, как Тобиас обрёл дар речи. "Я знаю об этом", отревесто произнёс он и впервые за всё время беседы поднял глаза на Эбнера, заставив того буквально остолбенеть, ибо на лице его деревенского родственника застыла маска неописуемого ужаса. Несколько секунд они стояли, не сводя друг с друга глаз. Затем лавочник отвернулся и принялся пересчитывать полученные от Эбнера деньги. В лавке воцарилось напряженное молчание, которое первым нарушил Тобиас. «Зебулона видали?» — спросил он, понизив голос. «Да, он приезжал ко мне», — отозвался Эбнер. «Был разговор». «Да, мы поговорили». Казалось, это не очень удивило Тобиаса. Он как будто и ожидал, что у Эбнера и старика Зебулона должны были найти стему для беседы «С глазу на глаз». И тем не менее, наблюдая за Тобиасом, Эбнер почувствовал, что тот никак не может взять в толк, почему же все-таки случилось то, что случилось. То ли старый Уэтли не просветил Эбнера до конца, то ли сам Эбнер пренебрег советами Зебулона. Так или иначе, Эбнер чувствовал, что туман, окутавший тайну их рода, сгустился для него еще сильнее. А уж такие вещи, как исполненные из суеверных страхов утренний телефонный разговор, загадочные намёки дядешки Изебулона и странное поведение Тобиаса, и вовсе его безкуражили. К тому же, хотя оба и Тобиас и Изебулон в целом и производили впечатление людей довольно искренних, но в разговорах они избегали называть вещи своими именами, будто рассчитывая на то, что Эбнер и без того всё знает. Эбнер покинул лавку и быстро зашагал домой, исполненный решимости как можно скорее разделаться с обязанностями, возложенными на него покойным дедом, и убраться во всяей из этого убогого поселения с его забитыми суеверными обитателями, многие из которых являлись, как это ни прискорбно, его родственниками. Вернувшись домой, он наскоро перекусил и тут же взялся разбирать дедовские вещи. Но только к полудню удалось ему найти то, что он искал. старую потрёпанную амбарную книгу, исписанную неровным крючковатым почерком Лютера Уэтли. Устроившись за кухонным столом, Эбнер принялся лихорадочно перелистывать страницы найденного им грозбуха. В нём недоставало нескольких начальных листов, но вырваны они были неаккуратно, и по фрагментам текста, сохранившегося на прихваченных нитью обрывках бумаги, он заключил, что на первых порах эта книга служила для ведения домашней бухгалтерии. А уж после, дед Лютер, найдя ей иное применение, просто-напросто выдрал ненужные ему записи. Придя к такому выводу, Эбнер углубился в чтение дедовских заметок. С самого начала ему пришлось изрядно поломать голову над малопонятными односложными фразами, из которых состояло большинство текстов. Даты в записях совершенно отсутствовали. Вместо них дед указывал только дни недели. «В эту субботу получила ты рай и ответ на свои вопросы». «Видели несколько раз с Релсой Маршем, правнук Абеда. По ночам плавали вместе». Эта запись шла первой и, по всей вероятности, представляла собой лаконичное изложение некоторых деталей, почерпнутых из письма кузена Эрайи, в котором тот, откликнувшись на просьбу Лютера, подробно описал поведение Сари в Инсмуте во время ее визита к Маршам. Но что побудило Лютера наводить справки о собственной дочери? Этого Эбнер не мог понять». Он достаточно хорошо узнал характер своего деда и догадывался, что Лютер собирал информацию о Саре отнюдь не из чистого любопытства. Видимо, после поездки в Инсмут с нею действительно случилось нечто такое, что основательно встревожило его. Но что? Следующий текст представлял собой вклеенную страницу отпечатанного на машинке письма. «Из его семейства Марш Релса, пожалуй, самый отвратительный». Она выглядит как полный дегенерат. И даже если твои слова правда и Сария далеко далека до Либби в смысле красоты, я всё равно не могу представить, как она могла сойти с такой мерзостью, как Рэлса. Это же средоточие всех мыслей моих и немыслимых уродств, которыми так или иначе отмечено потомство Абеда Марша и его жены Полинезийки. Впрочем, сами Марши всегда отрицали полинезийское происхождение супруги Абеда, но я-то знаю, что он ходил туда в торговые рейсы, и меня не проведёшь всеми этими россказами о не указанном на картах острове, где он якобы отдыхал в перерывах между плаваниями. Насколько мне удалось выяснить, Как никак сейчас прошло уже более 2 месяцев после отъезда Сари из Инсвута, эти двое они на шаг не отходили друг от друга. Удивляюсь, почему я ранее не написал тебе об этом. Ты ведь сам понимаешь, что никто из нас был не вправе запретить Сари встречаться с Райсель. Как никак они родственники, и к тому же, она гостила у Марши, а не у нас. Эбнер догадался, что это письмо написала одна из многочисленных кузин Лютера. Женщина была явно обижена на него за то, что Сари, гостья в Инцуте, останавливалась у Марши, а не в их семействе. Похоже было, что и у неё старик Лютер пытался кое-что разузнать. Третья запись вновь была сделана рукой деда и поддытоживала содержание очередного письма, полученного от Рая. Суббота. Рая утверждает, что глубоководная это секта или нечто вроде религиозной группы. Гуманоиды живут якобы в морских глубинах и поклоняются Дагону. Есть ещё одно божество, Ктулху, обладает жабрами, внешне напоминают жаб или лягушек, но глаза как у рыб. Ирай считает, что покойная жена Абида была из их числа. Дети Абида якобы обладают теми же признаками: марши с жабрами, иначе как они могут заплывать на риф дьявола, 3 миль туда и обратно. Марши могут подолгу обходиться без воды и пищи, при этом быстро уменьшаясь или увеличиваясь в размерах в зависимости от питания. Напротив последнего предложения Лютер, видимо, будучи не в силах сдержать своего презрения, водрузил 4 восклицательных знака. Эбнорус усмехнулся и продолжил чтение. Зейда Кален божится, что видел, как сари плыла на рев дьявола в окружении маршей, все обнажённые. подтверждает, что у маршей необычно жёсткая потрескавшаяся кожа, покрытая мелкими круглыми наростами, а у некоторых вместо кожи вообще чешуя. Божится, что видел, как они гоняли за рыбинами, ловили их и поедали, разрывая на части, совсем как морские звери. Ниже этой записи было подклейно письмо, написанное несомненно в ответ на одно из посланий Лютера Оетли. Ты спрашиваешь, кто именно распускает все эти дурацкие слухи о маршах? Но подумай сам, Лютер, как можно выделить кого-то одного или пусть даже десяток из ни много ни мало нескольких поколений таких сплетников? Согласен, что старый Зейда Каллен не в меру болтлив и любит выпить, так что от него впору ждать всяких небылиц. Но он лишь один из многих, кто так говорит. А дело-то в том, что эти легенды, или бредни, как ты их называешь, разрастались на протяжении трех поколений. Стоит только взглянуть на потомков капитана Абеда, и вопрос об их источнике отпадёт сам собой. Говорят, что на иных от проискаф этого семейства посмотреть-то страшно. Бабушкины сказки? Хорошо. Но как быть с рассказом доктора Джилмина? Как-то раз доктор Роули Марш слёг, и по всей причине был не в состоянии принять роды у одной из женщин в семье Маршей. Это вместо него сделал Джилмин. и по его словам, плод, которым его пациентка разрешилась от бремени, меньше всего напоминал нормального младенца, рожденного женщиной от мужчины. И никому впоследствии не доводилось видеть этого самого Марша, а посему никто не знает, что же все-таки выросло из того чудовищного плода. Однако мне доводилось слышать о неких странных существах, которые передвигались на двух ногах, но при этом не были людьми». За этим пассажем следовало лаконичное, но совершенно недвусмысленное замечание, состоящее всего из двух слов. «Наказал Сари!» Должно быть, эта запись была сделана в день заточения Сари Уэтли в комнату над мельницей. Эбнер пробежал глазами еще несколько заметок, но уже не встретил в них ни единого упоминания о Сари. Записи эти не были датированы даже днями недели, и, судя по разноцветью чернил, делались в разное время, хотя и размещались все в одном абзаце. «Много лягушек. Собираются у мельницы. Кажется, их там больше, чем в болотах вокруг Мискотаника. Не дают спать. Козадоев тоже стало больше. А может, мне это только кажется. Вчера вечером насчитал у крыльца тридцать семь лягушек». Подобных заметок было немало. Эбнер внимательно ознакомился со всеми из них, но так и не понял, к чему же все-таки клонил его дед. Лягушки, рыба, туманы... их перемещение по амискотонику. Все эти данные явно не имели отношения к загадке, связанной с тетей Сари, и Эбнер недоумевал, зачем это вдруг старику понадобилось заносить их в свою тетрадь. После этих записей шел большой пробел, который заканчивался одной единственной фразой. «Эра, я был прав!» Эбнер долго смотрел на эту жирную, подчеркнутую фразу. «Эра, я был прав!» Но в чем? И что заставило Лютера прийти к такому выводу? Ведь если судить по тетрадным записям, Рай и Лютер прекратили переписку задолго до того, как последний убедился в правоте своего кузена. А может быть, Рай написал Лютеру письмо, не дожидаясь от него ответа на своё предыдущее. Нет, решил про себя Эбнер, не стал бы Рай отписывать своему сумасбродному братцу, не получив прежде ответа на своё послание. На следующих страницах Эбнер обнаружил наклеенные газетные вырезки Их содержание как будто не имело отношения к семейной Тане, над разгадкой которой столь безуспешно бился Эбнер, но, по крайней мере, благодаря им, он определил, что в течение почти двух лет дед вообще не вел никаких записей. А прерывался этот хронологический провал совершенно непонятной фразой. «Эр опять сбежал!» Но если Лютер и Сари были единственными обитателями дома, то откуда же взялся загадочный Эр? Или это был Рэл Самарш, который заявился сюда с визитом? Эта версию Эбнер тут же отбросил, ибо ничто не говорило о том, что Рэл Самарш продолжал питать нежные чувства к своей кузине после её отъезда из Инсмута. Во всяком случае, ни одна из записей деда Лютера не подтверждала эту гипотезу. Следующая фраза опять-таки была более чем странной. Две черепахи, одна собака, останки сурка. Бишопы, две их коровы найдены на краю пастбища на берегу Мискотаника. Потом следовали такие данные: за полный месяц 17 коров, 6 овец. Жуткие изменения. Рост пропорционален количеству съеденного. Был з весьма обеспокоен слухами. Могло ли з означать Зебулон? Скорее всего, да, решил Эбнер. Видно, тот заходил к лютеру в надежде услышать от него объяснения по поводу происходивших в округе загадочных событий, но ушёл ни с чем. По крайней мере, в своей недавней беседе с Эбнором старик так и не смог толком объяснить ситуацию вокруг комнаты с околоченными ставнями, ограничившись лишь намёками да недомолвками. Нет нужды говорить, что дед и не думал посвящать Заблона в содержание своего дневника, хотя и нёс нужным скрывать от него самый факт существования этих записей. Вообще же Эбнор не мог отделаться от ощущения, что рукопись, которую он держал сейчас в руках, создавалась лютером в качестве черновой Джет наверняка намеревался когда-нибудь возвратиться к этим записям и оформить их в надлежащем виде. В теперешнем же своём обличии они были неряшливы и фрагментарны, а их смысл доступен только тому, кто обладал ключевой информацией, то есть только самому Лютеру Уэйтли. Стиль изложения был бесстрастен и лаконичен, однако в последних сообщениях уже явственно сквозили тревожные нотки. Пропала Эйда Уилгерсон. Остался след, будто ее тело тащили волоком. В Данвиче паника. Джон Сойер грозил мне кулаком, стоя на другой стороне улицы, где я не мог его достать. Понедельник. На этот раз Ховард и Уилли нашли только ногу, обутую в башмак. Ближе к концу рукописи Эбнер обнаружил, что в ней не достает многих страниц. Они были вырваны рукой деда Лютера, вырваны в иступлении с корнем, Хотя ничто, казалось бы, не указывало на причину столь неожиданной ярости. Да, это мог сделать только Лютер Уэтли. Видна, почувствовав, что написал лишнее, он решил изъять из тетради факты, проливавшие свет на тайну заточения несчастной тёти Сари, дабы в конец запутать с того, в чьих руках окажутся эти заметки. Что ж, это ему удалось на славу, подумал Эбнер. Он продолжил чтение уцелевших записей. В следующей фразе опять говорилось о таинственном Р. Р наконец-то вернулся и затем заколотил ставни в комнате Сари. Последняя же запись выглядела следующим образом: "Когда он сбросит вес, держать его на строгой диете и регулировать размеры". Пожалуй, эта фраза была самой непонятной из всех. Он это и есть Р, либо же это кто-то другой? И кем бы он ни был, Зачем понадобилось держать его на диете? И что имел в виду старик Лютер под регулированием размеров? Эти вопросы казались Эбнору совершенно неразрешимыми, так что прочитанные им письма и записи ни на йоту не приблизили его к разгадке этой несусветной галиматьи. Эбнор в раздражении отодвинул в сторону грозбух, с трудом подавляя в себе желание спалить его в камине. Дедовских записей, на которых возлагал такие большие надежды, оказалось явно недостаточно для того, чтобы раскрыть обитавшую в этих старых стенах завещью тайну рода Уэйтли. Его раздражение усиливалось зарождавшимся в душе смутным страхом. Он чувствовал, что малейшее промедление в разгадке этой тайны может обернуться для него самым печальным образом. Он выглянул в окно. На Данвич уже опустилась безлунная летняя ночь. Все проникающий гам лягушек и козодоев привычно оглушил его. Отбросив надоедливые мысли, крутившиеся вокруг только что прочитанного дедовского дневника, он принялся лихорадочно вспоминать бытовавшие в его семье старинные предания и поверья. Казадой, совы, лягушки, крики в ночи, кажется, песня совы означала чью-то скорую смерть. Мысли о лягушках невольно вызвали в его сознании ассоциации с кланом Маршей, представители которого, если верить найденным в доме старого лютера письмам, так походили на этих земноводных. Он вдруг явственно представил себе уродливые, карикатурные физиономии своей дальней инсмутской родни и вздрогнул от охватившего его отвращения. Как ни странно, именно эта, казалось бы, совершенно случайная мысль о лягушках вызвала у него в душе непередаваемый испуг. Душераздирающие вопли амфибии заполняли всю округу, и что-то невероятно зловещее почудило Себнеру в их несмолкающем хоре. Он пытался успокоить себя. — Эти ничем не примечательные твари всегда в изобилии водились в сдержинных местах, и, может статься, участок вокруг старинного дома с мельницей был облюбован ими ещё задолго до его приезда в Данвич. Разумеется, его присутствие здесь ни причём. Огромное количество амфибий объяснялось просто-напросто близостью мискотаника и множеством заболоченных участков вдоль его русла. Возникшее в душе обнера раздражение понемногу прошло. Следом за ним Улетучились и нелепые страхи, вызванные лягушачьими воплями. Сейчас он чувствовал только усталость. Взяв со стола дедовский дневник, он бережно уложил его в один из своих чемоданов, намереваясь еще раз просмотреть все записи в более спокойной обстановке. Он еще не терял надежды на раскрытие тайны старого особняка и заколоченной комнаты над мельницей. Все равно где-то есть ключ к разгадке. Во всяком случае, если в округе имели место какие-то ужасные события, то они наверняка должны найти отражение в свидетельствах более подробных, нежели скупые невразумительные заметки Лютера о Эйтели. Но где добыть эти свидетельства? В разговорах с обитателями Данвича? Об этом нечего было и думать. Эбнер уже заранее знал, что их реакция будет упрямое и непреодолимое молчание». Никто из них не станет выговариваться перед странным городским чужаком, каким вы в их глазах, несмотря на какие бы то ни было родственные узы, был Эбнер Уэйтли, внук покойного Лютера. И тогда он вспомнил о кипах старых газет, которые собирался было сжечь. Усталость отступила прочь. Не теряя времени, он привёз в комнату несколько связок Elsbethry Transcript. В этой газете существовала специальная рубрика под названием Новости из Данвича. И после часа лихорадочных поисков отложил в сторону три статьи, которые заинтересовали его тем, что перекликались с записями деда Лютера. Первая заметка шла под заголовком: "Данвич: овцы и коровы пали жертвами дикого животного". Вот что в ней говорилось: "Несколько овец и коров, содержавшихся на отдалённой ферме в предместье Данвича, стали жертвами нападения неустановленного дикого зверя". Следы, обнаруженные на месте побоища, позволяют предположить, что нападение совершено хищником довольно крупных размеров. Однако доктор Бентел, профессор антропологии из Котаникского университета, считает, что злодеяние вполне могло быть совершено стаей волков, которая, вероятно, обитает где-нибудь в безлюдной холмистой местности недалеко от Данвича. Другие специалисты утверждают, что, судя по оставленным следам, Нападавшее животное не относится ни к одному из известных видов, обитающих на восточном побережье Северной Америки. Власти округа ведут расследование. Эблер внимательно просмотрел другие газеты, но так и не нашел продолжения этой истории. Тогда он обратился ко второй статье. Эйда Уилкерсон, 57-летняя вдова, жившая на отшибе в своем доме на берегу Мискотаника, вероятно, стала жертвой преступления. Это произошло три дня назад, Когда она должна была нанести визит одному своему знакомому в Данвиче, не дождавшись миссис Уилкерсон, тот решил навестить её сам и обнаружил у неё в доме страшный беспорядок. Входная дверь была взломана, мебель в комнатах перевёрнута и исцараёна, как будто там происходила отчаянная борьба. Сама же Эйда Уилкерсон бесследно исчезла. Свидетели отмечают, впрямь во всего прочего, Такую деталь, как сильнейший мускусный запах, распространявшийся на довольно большое расстояние вокруг дома, о дальнейшей судьбе миссис Уилкерсон до сих пор не поступало никаких известий. В следующих двух абзацах коротко сообщалось, что власти пока не могут сказать ничего определённого по поводу случившегося, и на этот раз возникли гипотезы о крупном животном и о волчьей стае. Это частично объяснялось тем фактом, что у исчезнувшей леди в равной степени не было ни врагов, ни денег, а, следовательно, не было и сколько-нибудь серьезных мотивов убивать или похищать ее. После этого Эбнер перешел к отчету об убийстве Ховарда Уилли, который подавался под заголовком «Кошмарное преступление в Данвиче». В ночь на тридцать первое Ховард Уилли, тридцати семи лет, житель Данвича, был зверски убит по пути домой. Мистер Уилли возвращался с рыбной ловли, и проходя по небольшой рощице, что в полутора милях вниз по течению от имения Лютера у Этели, было такого неизвестным существом. Видимо, он оказал яростное сопротивление, так как грунт на этом месте беспорядочно взрыхлён в разных направлениях. В конце концов, нападавший одержал верх и зверски расправился со своей несчастной жертвой, буквально вырвав ей конечности из суставов, о чём свидетельствует единственное, что осталось от мистра Уилля. Его правая нога, обутая в башмак. Очевидно, нападавший обладал необычайной физической силой. Наш корреспондент в Данвиче отмечает, что здешние жители в целом очень необщительны, в равной мере разгневаны и напуганы, подозревая в косвенной причастности к случившемуся кое-кого из местных. В то же время они упрямо отрицают возможность того, что непосредственный убийца мистера Уилли или миссис Уилкирсон, бесследно исчезнувшей 2 недели тому назад, является членом их общины. Отчёт завершался сведениями о семейных связях Говарда Уилли, а после него шли совершенно пустые материалы, должное, по-видимому, заполнить информационный вакуум вокруг свершившихся в Данвиче злодеяний. Властям полиции и журналистам сказать было нечего. Все их усилия разбивались о каменную стену молчания, которым все без исключения аборигены встречали малейшую попытку заговорить с ними о случившихся ужасных событиях. Но один многозначительный штрих всё же не ускользнул от пытливого глаза следователей. В обоих случаях следы с места преступления вели к водам реки Катаника, и это позволяло предположить, что существо, виновное в смерти двух несчастных жителей этой глухой деревни, обитало где-то в реке. Несмотря на полуночный час, спать и обнору совсем не хотелось. Собрав просмотренные газеты, он вышел на берег реки, свалил их там в кучу и поджёг. Постояв немного у костра, он двинулся обратно в дом. Пожару он не опасался. Ночной воздух был абсолютно недвижим, да и трава ещё с прошлого раза выгорела на много ярдов вокруг. Громкий треск ломаемого дерева так внезапно вклинился в почти оглушившее его жуткое крещендо лягушек и козодоев, что он вздрогнул и поспешно шагнул обратно к костру. Заколоченная комната пронеслось у него в голове. В тусклых отблесках костра ему показалось, что окно над мельничным колесом стало шире, чем прежде. Неужели это древнее строение может рухнуть сейчас, прямо у него на глазах? От этой мысли он непроизвольно зажмурился. Но за какое-то мгновение до этого уловил краем глаза бесформенную тень, мелькнувшую и исчезнувшую где-то за мельничным колесом. Почти одновременно с этим послышались размеренные всплески воды. Больше Эбнер ничего услышать не удалось. Голоса лягушек, которые за последнюю минуту будто взбесились, заглушили все остальные звуки. Эбнер постоял в раздумье. Бог с ней, с тенью, сказал он себе. Да и вообще никакая это не тень. А просто отблески пламени догоревшего костра. Что касается плеска воды, то эти звуки вполне могла издать стая крупных рыб, стремительно мчавшихся вниз по течению мискотаника. И всё же. И всё же, покачав головой, он решительно направился в комнату с околоченными ставнями. По пути он зашёл в кухню, прихватил там керосиновую лампу и уже затем двинулся наверх. Повернув в замке ключ, он распахнул дверь, и едва не упал в обморок от жуткого смешения запахов, которые плотной волной хлынули в коридор. Аромат речной воды мискотаника и резкая болотная вонь, тошнотворный запах слизи, остающейся на прибрежных камнях и корягах после ухода воды, и чудовищное зловоние гниющих останков животных самым кошмарным образом перемешались в этом омерзительном помещении. Несколько секунд Эднер стоял, не решаясь переступить порог комнаты. Причудливая, ни на что не похожая комбинация запахов в очередной раз вызвала в его душе смутную тревогу, но он постарался, насколько мог, отогнать её. В конце концов, запахи могли свободно проникнуть сюда с реки сквозь незакрытое оконный проём. Подняв лампу повыше, он осветил стену и окно, что располагалось над колесом. Он всё ещё стоял у порога, но даже оттуда было видно, что из оконного проёма исчезло не только стекло, но и рама. и даже оттуда было видно, что раму выломали изнутри. Пораженный этим неожиданным открытием, Эбнер стремительно выскочил в коридор, захлопнул дверь, повернул в замке ключ и чуть ли не кубарем скатился вниз по лестнице, чувствуя, что вот-вот сойдет с ума. Внизу ему удалось взять себя в руки. Все увиденное им в верхней комнате дополняло каталог загадочных явлений, с первыми из которых он столкнулся сразу же по приезде в дедовский дом. Сейчас он чётко осознавал, что все эти необъяснимые странности, будучи явлениями одного плана, весьма тесно связаны между собой, и если ему удастся докопаться до самой сути, всё обязательно встанет на свои места. Однако, располагая большим количеством данных, он не мог увязать их воедино. Этому мешал его академический ум, не позволявший принять в качестве основополагающей гипотезы дерзкую, почти невероятную, и при этом верную догадку, которая могла бы объяснить всё от начала до конца. Теперь он уже не сомневался, что в комнате наверху нашла себе пристанище какая-то неведомая тварь. Было бы просто глупо верить в то, что сильнейший запах с реки может сам по себе проникнуть в одну комнату и совершенно не ощущаться при этом в других помещениях — в кухне, спальне. Да, слишком глубоко засела в нем привычка к рациональному мышлению, — с сожалением отметил про себя Эбнер. Достав из кармана прощальное письмо деда Лютера, он принялся в который уже раз его перечитывать. Ты единственный, кому удалось вырваться из этого выморочного посёлка и получить образование. Посему я надеюсь, что ты воспримешь всё должным образом, ибо мозг твой не обременён ни суевериям, ни невежеством, ни предрассудками, свойственными излишней учёности. Дед был прав. Разгадка леденящей кровь тайны рода Уэтли лежала за пределами досягаемости рационального мышления. Его беспорядочные мысли были внезапно прерваны резким телефонным звонком. Эбнер поспешно сунул письмо в карман и схватил трубку. Дрожащий от ужаса, умоляющий о помощи мужской голос, вихрем ворвался в его мозг. Он четко выделялся на фоне голосов других абонентов, которые, прильнув к своим аппаратам, жадно ловили каждое слово человека, внезапно застигнутого трагическим поворотом событий. Один из слушающих, Эбнер не различал их по голосам, так как все они были для него равны безликими, определил звонившего. «Это Люк Лэнг!» «Вызовите сюда отряд полиции, да поскорее!» — верещал Люк Лэнг. «Эта тварь ползает у меня под дверью, подлаживается, как бы ее высадить. Уже пыталась влезть в окно». «Что за тварь, Люк?» — послышался женский голос. «Господи, да откуда мне знать? Какая-то страшная мерзкая тварь, каких я отродясь не видывал. Шлепает вокруг дома, как кисель. О, вы поскорее там с полицией, а то будет поздно. Она уже сожрала моего пса!» Повесь трубку, Люк, а то мы не сможем вызвать полицию, сказал кто-то. Но охваченный ужасом Люк был уже не в состоянии прислушиваться к советам. О, боже, она ломает дверь! Дверь уже вся прогнулась! Люк, Люк, ты слышишь? Повесь трубку! Она лезет в окно! орала безумившая от страха Люк. Выбило стекло! Бож, боже, не оставь же меня! О, эта рука, какая жуткая ручища! Боже, какая у неё морда! Голос Люка перешёл в леденящий душу вопль. В трубке послышался звон разбитого стекла и треск дерева, а затем всё внезапно стихло. И в доме Люка Ленга, и на телефонной линии. Но уже секунту спустя хор голосов взорвался вновь. Скорее на помощь! Встречаемся у бишипов! Проклятье, это всё делишки Эбнора Уэйтли! Невероятная жуткая догадка парализовала его мозг. С великим трудом он заставил себя оторвать трубку от уха, опустить её на рычаг и отключиться от воющего телефонного бедлама. Он был расстроен и напуган. Оказывается, деревенские жители всерьёз считали его виновником происходившим в округе ужасов, и он интуитивно чувствовал, что эти подозрения имели под собой нечто большее, нежели традиционная неприязнь к чужаку. Он и думать не хотел о том, что происходило сейчас в доме Люка Ленга, да и в других данвичских домах Однако искажённый предсмертный ужасом голос Люка всё ещё звучал у него в ушах. Бежать, бежать отсюда как можно скорее. Эта мысль сверлила ему мозг, не давая ни секунды покоя. А невыполненные обязательства перед покойным Лютером? Бог с ними с этими распроклятыми обязательствами, тем более что кое-что всё-таки сделано. Он просмотрел все дедовские бумаги за исключением книг Он договорился с сельзберскими плотниками о сносе мельницы. А что касается продажи этого дряхлого особняка, то это можно сделать через какое-нибудь агентство. Бросивший спальню и лихорадочно растолкая в чемоданах свои вещи, он отнёс их в машину. Кажется, ничего не забыто, в том числе и дневник Лютера, так что можно трогаться в путь. Но следом за этой мыслью у него возникла другая. А почему, собственно? Почему он должен тайно по воровски убегать отсюда? За ним нету никакой вины. и пусть кто-нибудь попытается доказать обратное». Он вернулся в дом и, устроившись за кухонным столом, достал из кармана письмо деда Лютера. В доме стояла тишина, которую нарушал лишь доносившийся снаружи кошмарный хор лягушек и козадоев. Но на сей раз Эбнеру было не до ночных криков. Он с головой погрузился в содержание дедовского послания. Это письмо он перечитывал уже, наверное, в сотый раз, но от этого оно не становилось понятнее». Что, например, означала фраза: "Дело не только во мне", которую Лютер написал при упоминании о безумии рода Уэтели? Ведь сам-то он до конца дней своих сохранил здравый ум. Жена Лютера скончалась задолго до рождения Эбнера. Тётя Джулия умерла молодой девушкой. А что касается матери Эбнера, то её жизнь ничем не была запятнана. Оставалась тётя Саре. В чём же состояло её безумие? Ведь именно её имел в виду Лютер, когда писал о том, что рот у Этели поражён безумием. За какие деяния старик заточил её в верхней комнате, откуда она так и не вышла живой? И что скрывалось за странной просьбой убить какое бы то ни было живое существо, которое встретится ему иобна руна мельнице? Неважно, какое оно будет величины и какого обличья, даже если это всего-навсего безобидная жаба, паук, муха. Чёрт бы побрал этого Лютера Уэтели с его манерой говорить загадками, что уже само по себе выглядит как вызов нормальному образованному человеку. А может, старик всё же считал Эбнора жертвой суеверий и учёности? Но боже правый, ведь старая мельница кишмякишела жуками, пауками с раконожками и прочими подобными тварями. Кроме того, там несомненно обитали и мыши. Неужели Лютер Уэтели всерьёз предлагал своему внуку уничтожить всю эту живность? Внезапно за его спиной послышался звон разбитого стекла и раздался глухой стук, как будто на полу упало что-то тяжёлое. Эбнер вскочил на ноги и бросился к окну, но злоумышленник уже успел скрыться в ночном мраке, и до ушей Эбнера донёсся только быстрый удаляющийся топот ног. На полу вперемешку со осколками стекла лежал булыжник, к которому куском обычной бечёвки, что используется в магазинах и лавках, был привязан, сложенный в несколько слоёв клочок обёрточной бумаги. Отвязав бечевку, Эбнер развернул бумагу и увидел грубые каракули. «Убирайся от седа, пока тебя не кокнули!» — оберточная бумага и оберточная бечевка. Это могло быть и угрозой, и дружеским предостережением. Но в любом случае было ясно, что записку эту написал и подбросил Тобиас Уэйтли. Презрительно усмехнувшись, Эбнер скомкал бумагу и швырнул ее на середину стола. Все ещё пребывая в смятении, он тем не менее решил про себя, что бежать отсюда чертя голову совершенно ни к чему. Он останется здесь, и не только для того, чтобы убедиться в правильности своих догадок о судьбе Люка Ленга, как будто после того шуткого телефонного монолога могли ещё оставаться какие-то сомнения, но и для того, чтобы предпринять последнюю попытку разгадать тайну, которую старик Лютер унёс с собой в могилу. Потушив лампу, он в кромешной темноте отправился в спальню. и, не снимая с себя одежды, с наслаждением растянулся на кровати. Однако заснуть он не смог. Ему не давала покоя мысль о том, что он безнадежно запутался в огромном количестве фактов, которые стали известны ему за последние несколько дней. А ведь достаточно было найти одно единственное ключевое звено, чтобы, потянув за него, распутать всю цепь. Эбнер был абсолютно уверен в существовании такого звена». Более того, он интуитивно чувствовал, что оно, до сих пор незамеченное, лежит прямо у него перед глазами. Вот уже добрых полчаса он ворочился с боку на бок, борясь с охватившей его бессонницей. Как вдруг, за пульсирующим хором лягушек и казадоев, ему послышался размеренный плеск воды. Доносившийся несомненно с мискотаника, он приближался с каждой секундой и в конце концов зазвучал мощно, как шум океанского прибоя. Эбнер сидел в кровати, напряжённо вслушиваясь в непонятный звук. Но тут шум воды внезапно прекратился, сменившись другим звуком, от которого у Эбнера по коже забегали мурашки. Он услышал, как кто-то карабкается наверх по мельничному колесу. Недолго думая, Эбнер вскочил на ноги и выскользнул из спальни. Он услышал звук тяжёлых, приглушённых шагов, исходивший со стороны заколоченной комнаты. Затем раздалось нечто вроде глухого, сдавленного плача, похожего на детский, который несколько минут спустя совершенно неожиданно оборвался. После этого воцарилась полная тишина. Казалось, даже нистовые вопли лягушек и козодоев не в силах были нарушить её. Он обернушёл в кухню и зажёг керосиновую лампу. Освещая себе путь, он осторожно поднялся наверх и остановился у запертой двери. Первые несколько секунд он не слышал ничего. Но затем уловил лёгкий шорох, который прозвучал для него подобно удару грома. В комнате кто-то дышал. С трудом подавив в себе страх, Эбнер вставил в скважину ключ и осторожно повернул его. Держа лампу высоко над головой, он рывком распахнул дверь, переступил порог и остановился, объятый ужасом. Его взору предстала стоявшая посреди комнаты кровать, на которой сидела на четвереньках некое чудовищное тварь безволосое и грубое будто дублёной шкурой, отмерзительный гибрид человека и лягушки. Видимо, Эбнер застал её за трапезой, тупая жабья физиономия монстра и перепончатые почти человеческие ладони, которыми завершались его мощные длинные передние конечности, выраставшие из туловища наподобие лягушачьих лапок, были густо измазаны кровью. Холодные рыбьи глаза чудовища уставились на Эбнера. Эта анимая сцена продолжалась не более секунды. Следящим душу горловым клёкотом, тварь поднялась на дыбы и ринулась на Эбнера, вытянув перед собой свои громадные страшные лапища. Реакция Эбнера была молниеносной, словно провидение подсказало ему, как нужно действовать в этот кошмарный момент истины. Он размахнулся и изо всех сил швырнул керосиновую лампу в набегавшего монстра. Яркое пламя мгновенно охватило жуткую телесную оболочку жабоподобной твари. Остановившись, как вкопанная, она принялась яростно терзать свою плоть, тщетно пытаясь сбросить с себя пожиравший ее огонь. Глухое низкое рычание внезапно сменилось пронзительным визгом. «Ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-а!» Эбнер силой захлопнул дверь и опрометью бросился вниз. Он налетел по коридорам и комнатам, слыша громкий стук сердца, которое готово было вот-вот выскочить из груди. Даже оказавшись в автомобиле, где можно было чувствовать себя в относительной безопасности, он долго не мог прийти в себя. Лишённый почти всяких чувств и почти ослеплённый неописуемым ужасом, он включил зажигание и, дав полный газ, помчался, не разбирая дороги, прочь от этого проклятого места. Старые брёвна постройки занелись, как сухой трут, И вскоре густой белый дым, клубившийся над особняком, сменился высоко взметнувшимся в ночное небо столбом яркого пламени. Но этого Эбнер уже не видел. Вцепившись в рулевое колесо, он как одержимый гнал машину, полузакрыв глаза, будто стремясь навсегда избавиться своего сознания от увиденной им чудовищной картины. А вслед ему летели с вершин чёрных холмов издевательские крики козадоев и доносилось из болот ехидное кваканье лягушек. Но ничто было не в силах заставить его забыть сцену того поистине безумного катаклизма, коим завершились его долгие попытки раскрыть тайну старого дома. То, что он наконец-то узнал о заколчанной комнате, буквально обжигало его мозг. Настолько ужасной была подоплёка всех событий и явлений, так или иначе связанных с этим зловещим помещением, Он вспомнил свои далёкие детские годы, вспомнил огромные, наполненные кусками сырого мяса блюда, которые дед Лютер ежедневно относил в заколченную комнату. Наивный, он думал, что тётя Сари сама готовит это мясо, но сейчас он знал, что его поедали сырым. Он вспомнил упоминание о Эр, который наконец-то вернулся после внезапного бегства, вернулся под единственную известную ему крышу. Он вспомнил из заметок Лютера об исчезнувших овцах и коровах и об останках диких животных, а также восстановил в памяти записи, касавшиеся способности быстро уменьшаться или увеличиваться в размерах в зависимости от питания и регулирования этих размеров за счёт строгой диеты, совсем как у глубоководных. После смерти Сари Лютер окончательно перестал кормить того, кого ранее держал на строгой диете, надеясь, что бессрочное заточение без воды и пищи убьёт узника в заколчённой комнате. И всё же он не верил в это до конца. Именно поэтому он так настойчиво убеждал Эбнера лишить жизни какое бы то ни было живое существо, которое тот обнаружит в стенах комнаты над мельницей. Эбнер действительно обнаружил эту тварь, но не придав значения дедовскому предостережению, не стал преследовать её. Выломав ставни и неосторожно разбив окно в заколдованной комнате, он дал ей свободу. И за какие-то несколько дней, отпущенное на волю существо, питаясь сначала пойманной в мискатонике рыбой, а затем по мере своего дьявольского роста различными крупными животными и наконец человеческой плотью, выросло в тот самое чудовище, от которого едва удалось спастись Обнару. Чудовище, являющее собой жуткий гибрид человека и земноводного, но в то же время сохранившая в себе такие человеческие черты, как привязанность к родному дому и к матери, которая оно призывало на помощь перед лицом неминуемой смерти. Чудовище, порождённое нечестивым союзом Сари Уэтли и Рэлса Марша. Чудовище, которое навсегда останется в памяти Эбнера Уэтли, его кузен Рэлса, приговорённый к смерти железной волей деда Лютера, вместо того, чтобы давным-давно быть отпущенным в морские глубины для встречи с глубоководными Коем благоволят великие Дагон и Ктулху. Говард Лавкрафт. Август Дерлет. Комната с заколоченными ставнями. Рассказ читал Олег Булдаков.